Нью-Йорк-Сити. Цевик-центр. Гуннерсон умер ночью, так и не узнав, что Каматаян добрался до Нью-Йорка. Врачи установили, что при взрыве офиса Аккерман Лимитед гиганта тряхнула гораздо сильнее, чем показалось во время первичного, весьма поверхностного осмотра, проведенного в Хитроу английскими военными врачами. Они ведь даже анализы делать не стали, не говоря уж о том, чтобы запихнуть раненого в томограф, Просто спросили, как он себя чувствует. Ощупали, оглядели, сказали «контузия» и отпустили. А ночью у Гуннерсона произошло кровоизлияние в мозг, и он умер во сне. Во всяком случае, именно так описала случившееся доктор Эдвард Спуни. Разговаривая с Карифой, она смущалась, тяжело вздыхала, однажды сбилась и запнулась, демонстрируя глубину переживаний. «Ведь если ты переживаешь, значит, вроде и не виноват». Доктор Спуни переживала, потому что понимала, что смерть Гуннерсона лежит на их совести. Решив, что гиганту требуется отдых, а не лечение, они не стали проводить комплексный осмотр, приняв на веру результаты обследования англичан. И убили агента. Спуни продолжала агрессивно расстраиваться. Амин молчала, и постепенно в голосе доктора стали проскальзывать панические нотки. Она покраснела и вспотела, не зная, чего ожидать от привыкшего убивать агента. А Карифа поймала из себя на мысли, что известие о смерти Гуннерсона не вызвало у нее особенной горечи. Гигант не успел подружиться с Амин, как Захара и тем более Рейган, и весть о том, что его больше нет, стала не трагедией, а статистикой. «Прощай, дружище, ты был надежным товарищем». К тому же в конце разговора поступило экстренное сообщение о вспышке Каматаян, и смерть гиганта перестала иметь значение. Потому что мир рухнул. Известие о том, что в Нью-Йорк пробрался вирус, слух о сожженных Национальной гвардией особняках на Лонг-Айленде, пресс-конференции, на которой Гарибальди, известное всему миру лицо WHO, честно признался, что не знает, как лечить Каматаян. Каждый из этих ударов тянул на полноценный нокаут, но Нью-Йорк сумел устоять. Военные, Джиэс, полиция и муниципальные службы продолжали делать свою работу, зная, что их тонкая красная линия — последняя преграда на пути шествующему по миру вируса. Нет, не преграда. Военные, Джиэс, полиция и муниципальные службы не могли остановить Каматаян. Новых силах было удержать Нью-Йорк от хаоса, и они удерживали. Разумеется, среди сотрудников нашлись трусы и дезертиры, бросившиеся спасать себя или семьи, решившие покинуть ставший опасным город и наткнувшиеся на кордоны национальной гвардии. Были и такие, но большая часть офицеров и агентов осталась верна присяге, и с их помощью мэр Нуаша сумела удержать город от превращения в Лондон. А тот факт, что кроме Лонг-Айленда Каматаян обнаружили только в Статен-Айленде, оставлял надежду, что город удастся спасти. Береговая охрана блокировала зараженный Боро, а на территорию остальных районов Нью-Йорка вошла Национальная гвардия, которая сразу дала понять бандам, что не допустит беспорядков. Вертолеты и дроны в воздухе, роботизированные броневики на перекрестках, Комендантский час и тотальный запрет на ношение оружия остудили горячие головы любителей грабежей и насилия. Второго Лондона не получилось. Обитателям окраинных МРБ не позволили начать погромы. И после естественной в таких обстоятельствах вспышки паники в Нью-Йорке наступила относительное затишье. Но затишье перед бурей. Потому что все понимали, что как только Каматаян, обнаружится за пределами Статтен-Айленда, город взорвется. «Жаль, что твое расследование не дало результатов», произнес Митчелл после того, как агенты расположились в креслах. «Голова Орка нам бы сейчас пригодилась». «Согласна», — осторожно ответила Карифа. Джихути молча кивнул. «Вызов к директору ОДЖС поступил еще ночью. Митчелл сказал, что хочет получить полное представление о проведенном расследовании» но при этом добавил, что письменный отчет подождет, и эту оговорку Амин сочла подозрительной. Винчи с ней согласился. Из квартиры Карифы они отправились в госпиталь, затем в Бендер, строго к назначенному времени вошли в приемную директора службы и были приняты, несмотря на то, что Каматаян изменил рабочий график Митчелла. «Я хотел организовать пресс-конференцию, но атака на Нью-Йорк спутала все карты». — сказал директор, глядя только на Карифу. — В мировом медийном пространстве царит хаос, смешанный с жуткой паникой. Все жаждут правды и крови, а учитывая, что именно ты была лицом расследования, на публике тебе сейчас лучше не появляться, чтобы не стать козлом отпущения. — Звучит разумно, — кивнул Амин. — Но как же вы, сэр? — Я привычная мишень, — пожал плечами Митчелл. Я проворонил появление Орка. Меня обвиняют в похищении вируса. Я потерял Нью-Йорк, так что моя отставка — вопрос нескольких дней. Он тебя оттирает. Пришло в смартвер Карифы текстовое сообщение от Винчи. Обычная бюрократическая игра. На самом деле он бросит тебя на съедение. Потому что теперь после смерти бб Феллера и шока, который она вызвала у стратегических инвесторов, Митчелл потерял веру в заключенные договоренности и решил крепче вцепиться в нынешний пост, временно отложив мечты о сенаторском кресле. «Что я должна буду делать, сэр? Твоя группа понесла потери, можно сказать, прекратила существование, поэтому...» Директор сделал вид, что задумался. «Сейчас каждый человек на счету, Карифа. Так что ты возвращаешься в распоряжение начальника оперативного отдела. Уверен...» Он найдет для тебя достойное дело. Короткий карьерный взлет закончился оглушительным провалом. Амин поняла, что проиграла, и собиралась принять поражение с достоинством, но, к ее удивлению, Винчи с решением Митчелла не согласился. «Господин директор», — привычно вальяжно произнес Джа, демонстративно разглядывая ногти левой руки, «кто сейчас занимается расследованием заражения в Статтен-Айленде?» «В настоящий момент служба слишком занята сохранением порядка в городе», тут же ответил Митчелл. «То есть никто?» «Почему вы спрашиваете, агент Винчи?» Назвав Джа агентом, директор намекнул, что собирается сам принимать решение. Но Винчи не менее твердо показал, что Митчелл поторопился. «Спросил, потому что меня это интересует, Арнольд», расслабленно сообщил Джихуди. «Как вы меня назвали?» обогровел руководитель ДжиЭс. «Заражение Статтен-Айленда входит в нашу компетенцию, Арнольд», медленно произнес Бородач, глядя собеседнику в глаза. «А поскольку приказа об отмене расследования я не получал, то обязан продолжить его в составе отряда специального агента Амин, первого заместителя директора ДжиЭс». Высказывание получилось более чем прозрачным. джихути напомнил Митчеллу об интересах семьи Феллер, и намекнул, что решение убрать Карифу им противоречит. А поскольку директор прекрасно знал, кто такой агент Винчи, ему пришлось крепко задуматься. «Я понимаю, что сейчас перед ЖС встали иные задачи», мягко продолжил Джа, давая Митчеллу возможность сохранить лицо. «Но может статься так, что, продолжив расследование, мы окажем обществу и лично вам неоценимую помощь». «Хочу напомнить, что в Южной Африке мы напали на след, и орк сумел уйти от нас лишь в самый последний момент. Вдруг нам снова повезет?» «А вдруг не повезет?» — прищурился директор. «А давайте проверим», — с улыбкой предложил бородач. иамин неожиданно поняла, что если дружеское предложение ее улыбчивого любовника не будет принято, кое-кто из участников совещания вылетит из окна. «И это совершенно точно будет не она». «Вы умеете быть убедительным», — деловым тоном произнес Митчелл. «Тщательно все обдумав, я пришел к выводу, что расследование необходимо продолжить». Теперь директор старался не смотреть на Карифу. «Что вам нужно для работы?» «Полагаю, пока ничего», — качнул головой Джа. «Мы со специальным агентом Амин продолжим расследование на земле» а Паркер обеспечит техническую поддержку и сохраните группе существующий уровень доступа. Самый высокий в GS точно такой же, как у самого Митчелла. «Разумеется», — кивнул директор. «Вот и хорошо». Винчи резко поднялся и крепко пожал Митчеллу руку. «Поверь, Арнольд, я искренне рад, что все закончилось именно так, а не иначе». «Я тоже», — сухо кивнул директор. И тон его ответа показал Карифе, что насчет окна она не ошиблась. По дороге в кабинет она молчала, обдумывая случившееся, и лишь оказавшись в небольшой, надежно защищенной от прослушивания комнате, резко выдохнула. «Зачем?» «Пожалуйста», — махнул рукой Винчи. «Я тебя об этом не просила. Обожаю сюрпризы». Амин подошла к бордачу и хмуро произнесла. «Ты только что уничтожил мою карьеру». «Дал тебе второй шанс», — уточнил Джа. И прежде чем она ответила, Сырони не осведомился. «Неужели вы не хотите поймать орка, специальный агент Амин? Неужели вы не хотите, чтобы закон восторжествовал?» Сначала Карифа захотела ему как следует врезать, кулаком или ногой, потом обругать и выставить за дверь, и лишь через несколько секунд молодая женщина сообразила что за все время их знакомства Бородатый ни разу ничего не сделал просто так, без причины. — У тебя есть зацепка. — Подозрение, — поправил ее Винчи. — Говори. Джа глазами указал молодой женщине на кресло, присел рядом и негромко произнес. — Доказано, что все записи Орг сделал заранее. — Давно доказано, — перебил его Амин. — Все выступления представляют собой спящие файлы, которые автоматически выгружаются в сеть из разных источников, и все они были подготовлены две недели назад. «Именно», — подтвердил Бородатый, не обидевшись на то, что его перебили. Большая часть выступлений Орка носит отвлеченный характер. Их можно выкладывать в любой момент. Но он ни разу не ошибся в тех случаях, когда требовалась точная привязка конкретного выступления к конкретному событию. Орк сказал, что покарает Лондон, Он его покарал. Орк сказал, что убьет сильных мира сего. И стратегические инвесторы начали умирать. Приговорил Нью-Йорк, и на Статтен-Айленде обнаружили Каматаян. Ни одной осечки. Как такое возможно, если записи подготовлены к выкладке две недели назад? Четко организации и опытные помощники, пожал плечами Карифа, удивляясь глупому вопросу Винчи. — У него наверняка есть фанатики, которые делают грязную работу в точном соответствии с инструкциями. — Все так считают, — кивнул Джа. — А я сомневаюсь. — Почему? — Потому что мы не нашли у белого возмездия вакцину, — объяснил Бородатый, — и никому из них не был сделан укол. — Первым контрагентам давать вакцину не обязательно, — поразмыслив, ответил Амин. — Во-первых, террористы возмездия шли впереди эпидемии. во вторых «Они планировали уйти в море». «Согласен с каждым словом», — улыбнулся Джа. «Но проблема в том, что давать вакцину следующим контрагентам не то, что необязательно, а нельзя ни в коем случае». «Почему?» — растерялась Амин. «Потому что с каждой новой вспышкой эпидемии стоимость вакцины возрастает экспоненциально», — объяснил Винчи, на этот раз без улыбки. «А сейчас...» После смерти Б.Б. Феллера и полной импотенции WHO за нее заплатят любую цену. Прощение, золото, положение в обществе. Стратегические инвесторы дадут все, что угодно. Ни один фанатик не устоит против того, что способны предложить владельцы мира. А значит, у помощников Орка нет вакцины, им нечего продавать. А значит, у него нет помощников. Возмездие еще можно было облапошить, но после Кейптауна все узнали, что такое Каматаян, и никто в здравом уме не станет его распространять. Джиэс проводил аресты членов террористических групп вроде Белого Возмездия, попыталась парировать Карифа. На их складах обнаружили запасы отравленной воды. Их показывали в новостях. Ага. И города, в которых проводились аресты, сейчас тоже показывают в новостях, напомнил Джа. Несмотря на аресты, Каматаян до них добрался. — То есть... — Заражение произошло давно? — догадалась Карифа. — Я пришел к такому же выводу, — кивнул Винчи. Орг прекрасно понимал, что после Лондона международный транспорт рухнет, а среди его вероятных помощников появятся предатели, которые понесут вакцину сильным мира сего. Поэтому спланировал атаку так чтобы ни от кого не зависеть. Все террористические организации, на складах которых мы обнаруживали отравленную воду, всего лишь операция прикрытия, придуманная Орком, развлечения для Джиэса и остальных специальных служб. Заражение происходило иначе. Как? Одну минуту. Джихути поднял палец, показывая, что принимает сообщение по сети, после чего кивнул на настенный монитор, и когда Карифа его включила, вывел на него таблицу. «Я запросил у WHO информацию по вирусам». «Разве она не секретна?» «Секретна, но у нашей группы замечательный уровень доступа», — улыбнулся Винчи. «Поэтому ты попросил Митчела его оставить?» «Разумеется». Джастер с лица улыбку. «Посмотри на вторую колонку таблицы. В ней указан инкубационный период разных штаммов. Они отличаются. У Кейптаунского он составляет семь дней». У европейского, индийского и китайского по две недели. Самые быстрые штаммы — лондонский и наш. Их инкубационный период всего лишь сутки. Хочешь сказать, что Орк находился в Лондоне во время выступления, а теперь застрял в Нью-Йорке? В любом случае, он был здесь пару дней назад, — подтвердил Винчи. И заразил Статтен-Айленд. Если Орк не дурак, то он уже далеко, — вздохнула Карифа он не дурак согласился джа но как он заразил город и другие города вода прищурился мин не в бутылочках а в водопроводе только так можно организовать мощные очаги заражения именно кивнул винчи и улыбнулся полагаю нам нужно съездить в центральную диспетчерскую можно ли спланировать будущее тысячи людей ответят коротко нет и начнет подкреплять свои слова примерами из жизни, рассказывать о многочисленных ошибках, о том, как корпорации вкладывали гигантские деньги в производство пленочных кассет, выкинутых с рынка лазерными дисками, которые, в свою очередь, были уничтожены еще более удобными носителями информации. Вам расскажут, как в начале 21 века смартфоны всего за год убили телефоны, а потом уступили дорогу смартфер. И во всех случаях, Разорились целые корпорации, которые не сумели заглянуть в недалекое будущее. Тысячи людей расскажет вам историю ошибок, а один промолчит и, возможно, улыбнется. Потому что понимает, что я спрашиваю не о предсказании, а о планировании. И что будущее — это даже не 10 лет. Короткое плечо — это не будущее, а системный анализ текущих процессов. Стратегических инвесторов интересует горизонт планирования от половины века. Вот что такое будущее. И в данном случае нет никакого смысла говорить о гаджетах. А о чем? Что можно спланировать на столь длинном отрезке времени? Только людей. Глупо предсказывать, что будут из себя представлять устройства передачи информации в начале 22 века – Гораздо важнее, кто их будет производить и покупать. Планирование будущего – это социальная задача. Планирование будущего – это определение структуры общества и его формирования. Это разработка конфликтов и глобальных миграций. Планирование будущего – это умение вписывать новые, порой неожиданные изобретения и открытия в существующий долгосрочный план. Но какова его цель? На что рассчитывают люди, планируя будущее на 50 и больше лет? Чего они добиваются? Чего хотят для внуков и правнуков? Власти. Не богатство. Этот этап давно пройден. А власти. Становление несокрушимых экономических империй завершилось в XX веке. Управление ими передается из поколения в поколение. Династии стратегических инвесторов непоколебимы и именно они определяют облик мира. И именно они, изучив все возможные варианты будущего, пришли к выводу, что скоро потеряют власть, потому что исчезнет само общество. Из дневника Бенджамина Орка Орсона